Бедняжка ждет его любви. Подбирает ленточку, розу, чтобы порадовать его, подходит к зеркалу и поправляет завиток, не ведая, что любимый, её будущий владыка, или утонул, минуя брод, или, упав с коня, убился. Увы, нам утешенье нет. Что нам сулило с ним разлука? Ей девство вечное, а мне остаток дней прожить без друга. Это были ее локоны, ее роза. Только волосы у Альфредовой голубки робкой не вороного крыла, а золотые. Артур однажды сказал ей, что голос ее сладок, как пение дамы из комуса. И ворона полночной тьмы ласкает песнь ее, и тьма улыбкой просияла. Комус, пастораль Джона Мильтона, 1634. Он говорил и ласкал ее буйные локоны. Вопреки упованиям Альфреда, она оказалась не готова к девству вечному. И тогда удивительным образом Альфред, возможно, так велела ему чуткость поэта, сам преобразился во вдову Артура. И наш союз, казался мне, супругов пары неразлучной, о ты в бескрайней тайне сущей жених и муж души моей. И еще. Но сердцу вдовому любить былое только не под силу. Оно желает сердцем милой стучать согласно, рядом быть. Альфред привязал к себе Артура, проник в его плоти кровь, не оставив ей ничего. И хотя в поэме упоминалось о ее любви и ее утрате, это мучило ее, жестоко мучило. Фантазия Альфреда рисовала будущее Артура, его детей, неродившихся племянников и племянниц, в которых могла бы смешаться кровь друзей. Уж близился счастливый миг, Слить наши жизни, кровь смешать, Дыханье твоим детям дать он мог. Уже ребят твоих я нянчил в мыслях, Но могила, флёр в черный креп, В тоску веселья, и в саван брачные постели Без сожалений обратила. И нерожденных чад твоих И я ласкаю и балую, Своими крошками зову их, Не наеву, в мечтах моих». Эти нерожденные чада с жутким упорством вмешивались в ее жизнь и жизнь ее сыновей, названных в память об усопших. Младший, Юстас, носил имя покойного сына дядюшки Чарльза, а старший, Артур Галлом Джесси, имя Артура. Но все сложилось наперекорю чаянием Ангельские личики нерожденных чад были дороже и... Милее всем, ей самой в минуты горечи, чем земная, беспокойная мордашка Артура Галлома Джесси, хотя он вырос красивым мальчиком. И так как он был живым воспоминанием того, что ее девство вечное не состоялось, она испытывала при нем неловкость и понимала, что он принимает ее неловкость за равнодушие. Об Артуре Джесси поэт не упомянул ни слова. Зато в эпилоге воспел брачную церемонию, утверждая победу жизни над смертью и призывая грядущую душу, отстав от горней пустоты, телесный облик обрести. Ее странный брак Альфред обошел молчанием, а воспел супружество ее сестры Сесилии и Эдмунда Лашингтона, который в университетские годы входил вместе с Артером и Альфредом в кружок апостолов.